Глава пятая. Стало быть, спасение прибыло. Однако, по иронии судьбы, я уже не была красавицей, подвергавшейся риску. Во всяком случае, если говорить о тех опасностях, которые героический Квин мог бы предотвратить, защищая меня с помощью своей страшной пушки 45-го калибра. Без промедления он взял меня под локоть, вывел в коридор, на площадку к лифту, на лифте, в казино — и далее на улицу. Все это в рекордно короткое время. Мне даже успела надоесть. Тащит и тащит. Выйдя на улицу, мы оказались в портике под широким навесом, к которому сплошным потоком подъезжали и отъезжали автомобили, преимущественно лимузины и такси. Я с трудом выдернула руку, отступила на шаг и сжала кулаки. Наконец-то я выбралась на относительно открытое пространство и могла дышать полной грудью более-менее свежим воздухом. «Эй!» буркнула я. Брови Квина удивленно взлетели вверх, но потом опустились, и его физиономия вновь обрела бесстрастное выражение. «Отвалил бы ты, а!» понесла я на него. «Не нужна мне твоя помощь! У меня все под контролем!» «Да похоже, так оно и есть!» невозмутимо сказал он, погладил кобуру, и прямо на глазах у одетых в униформу охранников опять вытащил свою пушку. Один из охранников встревожился и полез за телефоном, но Квин откинул полу плаща и продемонстрировал висевший на поясе в черном чехле золотистый официального вида жетон. Этот тип оказался копом. «Прокатимся, солнышко», — предложил он мне, Подталкивая меня к парковке, предназначенной для такси арендуемых машин, открыл поджидавший там коричневый, блестящий, как таракан Форт Таурус и бесцеремонно, словно преступницу, наклонив мне рукой голову, запихнул туда. Я, естественно, тут же попыталась выскочить с другой стороны, но дверь, как и следовало ожидать, не поддалась. Была заперта, что говорило о многом. Распахнув дверь со стороны водителя, Квин наклонился, смерил меня взглядом кремово-карих глаз и предостерег. — Лучше не дергаться, а то мне придется вспомнить про наручники. Я сложила ладони на коленях. сиденье тихонько застонало, когда он забрался внутрь. Заработал мотор, и мы покатили по длинной улице навстречу бьющему прямо в глаза солнцу Лас-Вегаса мимо огромного щита где ослепительно сверкала реклама развлечений, предлагаемых отелем «Белладжио». «Меня что, арестовали?» «Не поняла я. А в чем меня обвиняют?» «В преступной глупости», — ответил коп. «От дурака и слышу. Я уже говорила, что спасать меня не требуется, и если я не арестована...» «Можно считать, что речь идет не об аресте, а о задержании свидетеля». В связи с ведущимся расследованием. Что за расследование? Он свернул направо на Пламингароут, поменялся полосами с Лексусом и двинулся дальше по Лос-Вегас-Бульвар. Расследование убийства. Прозвучал ответ на мой вопрос. Тут примерно неделю назад из окна выпал человек. Клякса получилась на тротуаре просто жуть. Издается мне никто, кроме вас. Тех придурков наверху не видел. Вы ведь та, кто правит стихиями, а жрецы их видят. Я начала немножко успокаиваться, но стоило панике уняться, навалились усталость и боль и головокружение от избытка адреналина. — А вы? Вы тоже жрец? Он поднял руку, показывая мне. Я сосредоточилась, сделала пас в воздухе, Я увидела на ладони Квина знак. Это был иероглиф, египетский символ жизни, но, вопреки моим ожиданиям, нестилизованная солнечная вспышка. Выходит, не жрец. Но кто же тогда? Это так нужно знать, солнышко. А что, не нужно? Как я понимаю, вы вообразили себя шибко умной. Да только мальчишка не отдал вам бутылку Джонатана. Вообще-то он собирался сделать это, Только там, внутри бутылочки, поджидал паршивенький сюрприз. С одним бедолагой он такой финт уже откаблучил. В автомобильном зеркале было видно, что взгляд у Квина хмурый, оценивающий. «Надо думать, вам известно про метки демона?» Заключил он. «Мне-то известно. Но хотелось бы знать, где умудрился услышать об этом он?» Даже жрецы осведомлены на сей счет очень скудно. Джины, да, знают больше, но этот тип джином не являлся, уж тут бы я не ошиблась. Ни жрец, ни джин. И кто же он, интересно, такой? Я воспользовалась сверхвидением и ничего не обнаружила. Обычный парень без выдающихся способностей. Магической силы нет даже в зачаточном виде. Не дождавшись от меня никаких комментариев, Квин продолжил. «Получив бутылку, вы, надо думать, откупорили бы ее, чтобы поместить туда Джонатана. Оно бы и ладно, да только при этом было бы выпущено нечто, способное добавить нам проблем, которых и так по горло. Поэтому, как ни жаль, мне пришлось вас остановить. У меня аж кровь в жилах похолодела. А ведь, похоже, он прав». Извращенный мозг Кевина вполне мог измыслить подобную подлянку. Мне ли не знать, что уж он никогда не упустит возможности подстроить гадость. А вот раскаиваться, уступать — совсем не в его характере. Его стиль — не просто вывести противника из игры, а сделать это наиболее ужасным, болезненным способом. И если он впрямь собирался посунуть мне бутылку с сюрпризом... Три недели назад... Перед тем, как драпать из Нью-Йорка, Кевин и Джонатан освободили из заточения в бутылках как минимум трех джинов, инфицированных меткой демона. То есть, в лучшем случае, патологически безумных. Я знала, что двух из них уже нашли, отловили, заточили в бутылки, помеченные предупреждающими об опасности знаками, и закрыли в одном из подземных бункеров штата Колорадо. Третий пока оставался на свободе. Получалось, что Кевин прихватил с собой для пущей уверенности неразбитую бутылку, и передая он ее мне, открыв пробку, я бы тут же получила метку демона. Бр! Да, он бы так мог, раз и готово, не думая о последствиях. Куда мы едем? спросила я. Вопрос был пустой, и Квин не удосужился даже взглянуть в мою сторону. Пластиковой перегородки между нами не было, и я уже начала подумывать о том, какое воздействие может произвести ветер, зародившийся на пассажирском сиденье Тауруса, но тут Квин резко свернул направо и поехал по длинной широкой дороге. Вела она не куда-то там, а к сверкающей стеклянной пирамиде отеля Луксор, охраняемого массивным золотым сфинксом. «Вот это круто!» — воскликнула я. Всегда мечтала здесь пожить. Луксор представлял собой отель того же класса, что и Беладжио, но с некоторыми отличиями. Мне лично египетский стиль больше по душе, но это, конечно, дело вкуса. Что здесь радовало, так это обилие бутиков. У одного только входа я отметила эмблемы Джимми Чу, Прада и Кейт Спейт. Но ну, если добавить еще орнамент из золота и эмали — то я уже почти простила Квину и его пушку, и жетон, и полицейскую бесцеремонность. Правда, только на минуту. Игровая зона здесь была такая же, как в Беладжио. Вся разница заключалась в стенных панелях, коврах да униформе персонала. Деньги универсальны, так же, как универсален сопутствующий им дух эйфории и отчаяния. Противиться этому просто не было сил... И я потянулась чувствами в эфир, ровно настолько, чтобы получить обзор. Когда я была джином, то воспринимала эфир как комбинацию волновых узоров. Но теперь, будучи человеком, я была ограничена поверхностным видением, что оставляло простор для психологического истолкования аур. В эфирном плане казино представляло собой своего рода фотонегатив действительности – В то время, как в физическом мире там все сияло, вспыхивало, переливалось красками и огнями, из эфира оно виделось темным сумрачным прибежищем теней, призраков, чьи ауры горели воодушевлением и смятением одновременно. При этом я вовсе не имею в виду, что здесь собрались люди, впавшие в игровую зависимость. Нет, далеко не так». Но вот что-то в этом свечении вызвало у меня неприятные воспоминания о голубых искорках, заполонивших эфир, когда в наш мир открылся проход из царства демонов. Что бы это могло значить, я не понимала. Да и в любом случае не собиралась сию минуту заняться решением вселенских проблем. С ними нужно разбираться в порядке поступления. А моя проблема волокла меня сейчас, не сбавляя хода через игровую зону. Эй, никто тут случайно не собирается затащить меня в президентский люкс, усадить на стул, поставить балансировать на окошко, грозя выкинуть вон? Последние полчаса я провела именно так, и мне этот аттракцион не понравился. Попыталась я привлечь к себе внимание. Тихо буркнул Квин, направляя меня в охраняемый сектор к двери, по обе стороны которой стояли дюжие ребята в спортивных блейзерах. не по-спортивному топорщившихся подмышками. Они кивнули ему. Он им. Один из них дернул подбородком в мою сторону. Все оглядели меня в полном молчании. Я тоже оглядела себя. Блузка в обтяжку, короткая юбка, высокие каблуки. — И не мечтайте, ребята, — сказала я. — Внешность обманчива. Она со мной. — заявил Квин. — Будь осторожен, парень. Предостерег один из них. Они были как близнецы. Громила номер один и громила номер два. Правда, у номера два шея была чуть потолще, а номер один отличался холодными серыми глазами. — Смотри, чтобы нам не пришлось войти. — буркнул другой. Квин пригвоздил обоих взглядом. — О, это я вам скажу, был взгляд так взгляд. То есть я поняла, что до сих пор он обращался со мной весьма ласково и доброжелательно, и мне еще просто неизвестно, на какие поступки он способен. Узнавать, между прочим, не хотелось. — Джентльмены! — процедил Квин, после чего первый громило вставил карту в слот, и дверь открылась.